Глава 3. От вокзала Виктор поехал на такси по тому адресу, который дал ему Максимов. Это оказалось убогое строение в конце глухой улочки. Все вокруг казалось серым: от снега под ногами до зданий, придавленных нависшим небом цвета сигарного пепла. Здесь словно бы и не было последних 20 лет. Отсюда казалось, что страна по-прежнему сгибается под тяжестью отмирающей идеологии. Это место, брошенное и позабытое всеми, кроме тех, кто остался здесь, угнетало. Пряча подбородок от холода в меховой воротник, Виктор поднялся на крыльцо. Домофонный щиток выглядел так, будто им не пользовались уже много лет. Найдя номер квартиры Юдина, Стругацкий нажал кнопку. К его удивлению послышался металлический щелчок, шипение, и мужской голос спросил, кто там. «Извините, это Юрий Ефимович?» «Да. Меня зовут Виктор Стругацкий». «Что вам нужно?» «Я работаю в Екатеринбургской газете. Мне бы хотелось поговорить с вами». После небольшой паузы Юдин спросил. «О чем поговорить?» «О трагедии на перевале Дятлова». Ответа не последовало, и только слабое шипение домофона давало понять, что Юдин не отключился. «Юрий Ефимович». «Я не хочу с вами разговаривать. Но погодите! Убирайтесь!» Шипение прекратилось. Связь прервалась. Вот проклятие! Виктор снова нажал кнопку. Снова раздался щелчок. И голос Юдина произнес. «Молодой человек, если вы не оставите меня в покое, я вызову милицию. Вы хотите этого?» «Юрий Ефимович, это займет всего несколько минут. Это все, о чем я вас прошу». Зачем вы хотите поговорить о Дятловском перевале? Мне поручили написать статью о 50-летней годовщины со дня трагедии». Какая годовщина! фыркнул Юдин в домофон. Всем давно наплевать на это! Почему вы так уверены? Снова наступила пауза, но Юдин не отключался. Очередной свидетель, который не хочет говорить. В животе у Виктора неприятно засосало. Если он не возьмет это интервью С работой можно будет распрощаться. Его будущее находится в руках старика, который даже не подозревает об этом. В такие минуты жизнь кажется особенно несправедливой. Виктор знал, что встретиться с Юдиным можно, но только если он сам этого захочет. Поэтому он решил давить на жалость. Юрий Ефимович, послушайте, я вам честно скажу, если я не напишу эту статью, меня уволят. Это разве мои проблемы? Нет, это мои проблемы. Вам не обязательно со мной говорить. Вы можете сами все придумать. Вы ведь часто так делаете, да? Господи, подумал Виктор, дай мне, пожалуйста, сил. Я не хочу ничего придумывать. Я хочу рассказать правду, как все было. И тогда вы не потеряете работу? Виктор вздохнул. Да, чтобы не потерять работу. Это было так давно. Как вы говорите, вас зовут Стругацкий. Виктор Стругацкий, согласен, это было очень давно. В этом месяце 50 лет, как все случилось. 50 лет, повторил голос, а затем примирительно сказал. Хорошо, молодой человек, я поговорю с вами о перевале Дятлова, если это единственный способ от вас избавиться. Виктор вздохнул, на этот раз с облегчением. Он не мог припомнить, как давно испытывал подобное облегчение. «Спасибо, спасибо!» «Четвертый этаж. Квартира 48», — сказал Юдин и отключился. Входная дверь открылась тяжелым щелчком. Виктор толкнул ее и вошел в подъезд, в котором было немногим теплее, чем на улице. Лифт не работал, поэтому на четвертый этаж он поднялся по лестнице. В конце плохо освещенного грязного коридора он нашел дверь с номером 48 и постучал. Дверь распахнулась практически сразу. И перед ним предстал Юрий Юдин. Виктор протянул руку и представился. — Виктор Стругацкий. — Вы уже говорили. — ответил старик, с неохотой отвечая на рукопожатие. Он оглядел Виктора с головы до ног, презрительно кривя тонкие губы и раздувая ностри, как будто чуя что-то неприятное. — Входите. Он развернулся и зашаркал по коридору, ведя Виктора в гостиную. — Хотите чаю? — спросил он, даже не оглянувшись. — Можно, если вас не затруднит? — Конечно же, не затруднит, — пробормотал Юдин. Виктор пошел с ним в комнату и сел на стул, на который ему указали. Комната была маленькая, но чистая. Мебель старая, но в хорошем состоянии. Все то немногое, что нажито за долгие годы и бережно сохраняется. Юдин скрылся на кухне и вернулся через некоторое время с подносом, который поставил на столик перед Виктором. «Спасибо, что согласились меня принять, Юрий Ефимович», произнес Виктор, наливая чай в обе кружки. Старик только буркнул что-то в ответ. Виктор достал диктофон. «Вы не возражаете, если я запишу наш разговор?» Юдин пожал плечами, даже не взглянув на прибор. Поэтому Виктор включил его и поставил рядом с подносом на столик. «Из какой вы говорите газеты?» спросил Юдин, усаживаясь на старый диван, залатанный в нескольких местах. Издание газета. Город Екатеринбург. Редактор хочет опубликовать статью в память о том происшествии. Юдин рассмеялся, коротко и зло. Происшествие? Что за дрянное определение? Виктор сделал глоток. Чай был горячий и крепкий. А как бы вы это назвали? Юдин посмотрел на него. Взгляд его был блестящим, не старчески мутным. Совершенно определенно трагедия, ответил он. Возможно, даже убийство. А возможно, и что-то настолько странное, что мы даже назвать не в состоянии. А что вы имеете в виду? Юдин лишь бросил на Виктора цепкий взгляд. Такой неожиданно молодой для его морщинистого лица. У него было почти 50 лет, чтобы тысячи раз обдумать, происшедшее той ночью. И Виктор мог только догадываться, какие мысли мучили его все время. Юдин поднес чашку к рту, рука еле заметно дрожала. Сделал глоток. Что вы знаете о перевале Дятлова? Виктор решил рассказать все на чистоту. Мало что должен признаться, только самое основное. На самом деле, до сегодняшнего утра, когда редактор дал мне задание, я даже не слышал об этом. Юдин усмехнулся и кивнул. Понятное дело, у каждого свои проблемы, от которых голова болит. Куда страна катится, куда мир движется. В каком-то отношении все лучше, чем было раньше. В каком-то хуже. Никогда не было такой неопределенности, как сейчас. Правда? Во время холодной войны мы, по крайней мере, знали наших врагов в лицо. Потому что нам говорили о них. Даже если кое-кто сомневался, правда ли это. Виктор молча слушал. Иногда люди начинают издалека. Если их резко оборвать и попытаться подтолкнуть к сути, они могут обидеться и замкнуться. Поэтому он лишь терпеливо покивал в знак согласия. «Да», — продолжал Юдин, — «другие проблемы, другие вопросы. Разве есть время, чтобы ломать голову над тем, что же произошло с маленькой группой туристов в лесу 50 лет назад? Но, знаете, не всегда было так. Тогда все только об этом и говорили». Вы имеете в виду в Екатеринбурге, то есть в Свердловске? Старик кивнул. Общественность была возмущена, пыталась докопаться до истины, несмотря на старание властей замять все это дело. Об этом много говорили, несмотря на то, что это было рискованно. Рисковано? Юдин слегка усмехнулся. Думаю, вы слишком молоды, чтобы помнить сей факт. Но если вам давали понять, что какие-то темы лучше не затрагивать, то лучше их было не затрагивать. Вот так вот. Но, как я вам уже сказал, люди были возмущены. Они не могли молчать. Поначалу думали, что Дятлова и остальных убили Манси, так? Юдин раздраженно махнул рукой. Какие Манси? Манси – безобидные люди. Они бы никогда такого не сделали. В любом случае, Возрожденный сказал, что человек не может нанести подобные увечья. Извините, кто это Возрожденный? «Это суд-медэксперт, обследовавший тела. Господи, вы вправду начитались только общих фактов!» Виктор улыбнулся и пожал плечами. «Что есть, то есть». Но по другой версии их настигла снежная лавина. И снова Юдин рассмеялся своим неприятным смехом. «Молодой человек, позвольте предположить, вы не часто бываете на природе, так?» «Да. А как вы догадались?» «Потому что все, кто хотя бы немного знают эту местность, ни на секунду не поверили в эту чушь. Во-первых, горы здесь низкие и пологие, а крутизна склона, на котором был разбит лагерь, была не больше 15 градусов. И поэтому лавина не могла возникнуть? Ну, конечно, нет». «А как же увечья?» – упорствовал Виктор. «Похоже на то, что это был очень сильный удар». У Дубровиной не было языка. Разве она не могла перекусить его во время удара лавины? Не могла. Почему нет? Юдин не ответил и опустил взгляд на потертый ковер на полу. И сразу стал похож на старого усталого человека с грузом воспоминаний. Юрий Ефимович. Я общался с возрожденным во время расследования. Хотя не должен был. Меня предупреждали. Но я разговаривал с ним потому что хотел выяснить правду. И он рассказал мне кое-что о Людмиле. Он замолчал и провел дрожащей рукой по своим редким волосам. Голос его начал срываться, как будто он сдерживал слезы. — А что он вам рассказал? — почти шепотом спросил Виктор. — У Людмилы отсутствовал не только язык. Вся ротовая полость исчезла. Виктор несколько секунд недоуменно смотрел на Юдина. Как то исчезло? Юдин поднял глаза на собеседника. А как еще прикажете это назвать? Резко спросил он. Ротовая полость отсутствовала. И этот факт пытались от нас скрыть. Власти? В Свердловский обком партии. Официально было заявлено, что после смерти тело ее изувечили хищные звери. Например, лиса. Она могла откусить язык. Но возрожденный с этой версией был не согласен. Вернее, он мог бы согласиться, если бы отсутствовал только язык. Но он не представлял, какой хищник может выгрызть ротовую полость. Юдин глотнул чаю. Как видите, молодой человек, моих друзей убила не лавина. К тому же ни единого доказательства этому не было. Палатка была занесена снегом не полностью. Рядом с ней были найдены четкие следы, которые вели в лес. «Лавина бы! Все смела!» Он замолчал, подливая себе чаю. Морщины на его лице обозначились сильнее, добавив лицу горестное выражение. Виктор почувствовал, что должен что-то сказать, иначе его попросят уйти. Старику было явно тяжело говорить на эту тему. Но Виктор видел, как тот хочет поделиться хоть с кем-то, хоть с молодым идиотом, возникшим из ниоткуда. Он хочет, чтобы о его друзьях помнили, потому что они это заслужили, и, возможно, потому что сам он чувствовал вину за то, что остался жив. Один. Возможно, именно поэтому он и впустил Виктора. Не потому что пожалел незнакомца, который мог потерять работу, а потому что ему было необходимо поговорить с человеком, готовым слушать. Скажите, а какая лично у вас версия произошедшего на халат Сяхыл? Юдин посмотрел на Виктора В глазах стояли все невыплаканные слезы прошедших десятилетий. И спросил. «А вы знаете, что значит это название?» «Это на языке Манси «гора мертвецов».» «Правильно, гора мертвецов». «Манси не просто так ее назвали. Они не любят ее и держатся от нее подальше». «Вот как? Я не знал. Я думал, это ничем не примечательное место». Очень примечательные Манси обходят халат Сяхыл, потому что это плохое место. Почему? Есть легенда о том, как девять манси искали убежище на этой горе во время наводнения. Возможно, отголоски легенда о Великом потопе. И они умерли на ее вершине. С тех пор гора эта считается проклятой. Манси всегда обходят ее стороной, когда охотятся... Или перегоняют стада оленей. Думаю, поэтому и в расследовании появилась версия о том, что Манси убили Игоря и ребят. Но это неправда. Манси избегают халат Сяхыл. Но ходить туда для них не преступление и не посягательство на их землю. Более того, Манси вообще не подстерегают и не убивают туристов, оказавшихся на их территории. «Но вы спросили у меня о собственной версии случившегося?» «По правде говоря, я не знаю». «Так же, как и все. По правде говоря, я не знаю». «Так же, как и все. А если кому-то что-то известно, то они молчат». В его последних словах послышалась горечь. «То есть вы считаете, что кто-то все-таки знает правду?» «Вам знакомо имя Лев Иванов?» Виктор покачал головой. И Юдин презрительно фыркнул. Господи, и зачем я вообще перед вами распинаюсь? У Виктора упало сердце. А правда? Зачем? Имеет ли вообще смысл весь этот разговор? Черт. Ну и задание Максимов на него повесил. Пожалуйста, Юрий Ефимович, я хочу во всем разобраться. Солгал он. Я уверен, вы хотите, чтобы люди помнили о том, что случилось с вашими друзьями. «Не смешите меня, молодой человек!» «Нет-нет, что вы, я всего лишь... Я думаю, такие вещи нельзя забывать!» Юдин покачал головой. «Вы сами не верите тому, что говорите. Вам нужно лишь получить то, за чем пришли, и сохранить свое место». Виктор не нашелся, что ответить, и только отрицательно замотал головой. Юдин махнул рукой. «Да неважно. Я не против, чтобы вы написали статью. Кто знает... Может, она действительно поможет сохранить память о погибших людях, даже если ее автору на это вообще наплевать. Парадокс, правда? При этом он вздохнул, и Виктор почувствовал облегчение. В общем, так. Лев Иванов был главным следователем по факту гибели людей на перевале Дятлова. В 90-м году он дал интервью местной казахской газете «Ленинское наследие». В нем он рассказал, что высшее партийное руководство приказало ему закрыть дело Дятлова и засекретить все материалы. Рассекречены они были только в начале 90-х, но все равно остаются подозрения, что часть правды утаили. Вы думаете, что здесь замешаны военные? спросил Виктор. Некоторые полагают, что дятлов с товарищами по неосторожности попали в зону испытаний и случайно были убиты экспериментальным оружием. А Юдин пожал плечами. Зачем было проводить испытания в таком месте? У военных были свои полигоны. Байконур в Казахстане, например. Или ракетный комплекс в Семипалатинске. Нет, версия с секретным оружием маловероятна. А как же радиация, которую обнаружили на жертвах? Юдин замотал головой. Этот факт уже много лет мусолит. Небольшое излучение нашли только у Людмилы и Георгия. И было оно поверхностным. Они проникающим, как от оружия». «Понятно. Так откуда же оно могло взяться?» «От газовых фонарей». «От чего, простите?» Юдин посмотрел на Виктора, как на совсем бестолкового ребенка. «В калильной сетке газовых фонарей содержится радиоактивный торий. Сетку используют для поддержания огня в фонарях. Но дело в том, что они очень непрочные, и если с ними неаккуратно обращаться, они осыпаются». Такая пыль легко могла попасть на одежду. — Ясно. Но вот вы сказали, что случившееся может оказаться настолько странным, что у нас даже определений этому не найдется. Что вы имели в виду? Юдин задумался на несколько секунд, словно собирался с мыслями. — Я подразумевал светящиеся шары. — Шары? В своем интервью Иванов упомянул вот еще о чем. В рассекреченных документах есть свидетельство руководителя другой группы лыжников, которая была в ту ночь в той же местности. Их лагерь находился в 50 километрах южнее горы Халат-Сяхыл. По его словам, группа видела, как по направлению к горе летели оранжевые шары. Иванов считает, что это как-то связано с тем, что произошло с Игорем и ребятами, Он предположил, что один из туристов мог ночью выйти из палатки и увидел шары, разбудил остальных, а что случилось потом, вынудило их бросить лагерь и скрыться в темноту и холод. Заметив выражение лица Виктора, Юдин вспылил. «Думаете, я тут вам лапшу на уши вешаю, да?» «Чертовщина какая-то началась вовсе». Подумал Виктор, но вслух поспешил заверить. «Нет, что вы, что вы, я ничего не думал. Просто получается, что другая группа якобы видела НЛО?» «А вы в это не верите, так?» Виктор пожал плечами. «Вынужден признаться, что нет. Я хочу сказать, что ведь никаких доказательств нет. Ничего убедительного». Юдин недовольно фыркнул. «Много вы знаете. Такие шары в той местности видели не однажды». Последний раз они появлялись несколько месяцев назад. Что же они такое? Ну, я, конечно же, не верю, что это космические корабли с другой планеты, если вы это имеете в виду. В эту секунду Виктор озарил. «Погодите», — сказал он, — «что-то здесь не сходится. Если кто-то из группы Дятлова первым вышел из палатки, тогда она должна была быть открыта, и причин разрезать ее изнутри, как написано в отчете, не было». Юдин улыбнулся. Вы правы, в этом моменте нестыковка. Все, что произошло той ночью, не сходится друг с другом. Словно пытаешься собрать картинку из кусочков разных мозаик. Нет никакой логики, никакого здравого смысла. Его улыбка расплылась зловеще, и голос стал рище. Теперь видите, во что вы ввязались, молодой человек? Вы никогда не найдете начало этой истории. Можно потратить годы. Размышляя, рождая гипотезы и выстраивая версии, мучаясь бесконечными вопросами, не дающими покоя ни днем, ни ночью, он опустил глаза. «Но, конечно, вас это не коснется. Возвращайтесь в Екатеринбург, напишите свою статью и забудьте обо всем. Вот вам мой совет». «А что, Лев Иванов, он еще жив?» Продолжал Виктор, игнорируя последние слова Юдина. Тот покачал головой. Он умер несколько лет назад. А члены поисковой группы, большинство из них были студентами института, некоторых ведь можно найти? Полагаю, что да. Послушайте, если вы так настойчивы, вам надо поговорить с Вадимом Константиновым. С кем? Вадим Константинов управляет фондом Дятлова в Екатеринбурге. На время трагедии ему было лет 12. Но он хорошо запомнил это событие и с тех пор пытается докопаться до правды. Поэтому и создал фонд в память погибших и оставшихся в живых. Много лет он пытался добиться доступа ко всем документам по делу, но без большого успеха. Уверен, что вам он поможет всем, что в его силах. Его адрес – улица Ясная, 18. А вы когда-нибудь ходили на Атартен или Халат-Сехыл после... После той трагедии. Да, ответил старик, я побывал и там, и там, как только территорию открыли, летом 62 -го года. И вы что-нибудь там нашли? спросил Виктор, запоздало, понимая, насколько глупым вышел вопрос. Юдин чуть грустно улыбнулся, опуская глаза, и сказал: Я? Нет. А вот Константинов нашел. Константинов? Он ходил туда с экспедицией два года назад! И что же он нашел? Юдин медленно поднял глаза и встретился взглядом с Виктором, продолжая улыбаться. Металлическую решетку. И... и что это означает? Возвращайтесь в Екатеринбург и поговорите с Вадимом. Он вам расскажет все о своей находке. А почему вы не можете мне рассказать? Потому что я устал. Понятно? Повысил голос Юдин. И Виктор вдруг только сейчас заметил, В его глазах печать нелегкой ноши бесконечных вопросов, без ответов, которая давила его все прошедшие годы, как тяжелые пласты снега на вершине горы, где погибли его друзья. Я устал и хочу вздремнуть. Я всегда отдыхаю в это время дня. Виктор не нашелся, что сказать, и обескураженно закивал. — Спасибо, что согласились на встречу. — Пожалуйста. Провожая его до двери, Юдин спросил. «А вы знаете, что значит «Халатсяхыл»?» «А Тартен, знаете?» Виктор обернулся. «Та гора, на которую они изначально планировали подняться?» «Нет, не знаю. Это тоже на языке манси». «Это означает «не ходи туда».